Глава шестая. Экспозиция или грамотное противодействие. Экспозиция – это способ, который поможет вам научиться отключать тревогу. Экспозиционную терапию использовали великие умы XX века, психиатр Джозеф Вольпе, психолог Стэнли Рахман и физиолог Иван Павлов. В основе этого надежного и проверенного метода лежит концепция систематической десенсибилизации. Звучит непонятно, но на практике это постепенное уменьшение чувствительности человека ко всему, что вызывает у него тревожность. Приставка «де» означает отмену, sensibilis с латинского «чувствительный». Вероятно, вы уже слышали об экспозиции или даже опробовали ее сами, но безрезультатно. Дело в том, что экспозиционная терапия приносит плоды только при правильном применении. В этой главе мы подробно расскажем вам о техниках, к которым прибегали сами на пути к восстановлению именно экспозиционная терапия помогла мне преодолеть паническое расстройство и снова обрести полноценную жизнь предложение вступить в прямую схватку с собственным страхом поначалу кажется безумием согласен я не ослышался мне нужно ходить туда где у меня случаются приступы паники и таким способом я могу преодолеть тревожность да даже если наш мозг пытается убедить нас в обратном Избегание всего, что вызывает тревогу, лишь усиливает интенсивность и продолжительность панических атак, приводя к развитию других психических расстройств, говорит Дин. В предыдущей главе мы объяснили, почему тревожность лучше рассматривать как реакцию на угрозу, ведь такой она и является в биологическом смысле. Когда вы наблюдаете у себя неприятные физические симптомы, беспокойные мысли, чувство обреченности, страх, ужас и фиксацию на самочувствии, это и есть реакция организма на угрозу. Думаю, вопрос, разве не здорово было бы отключить эту реакцию, напрашивается сам собой. Что ж, именно с этой точки зрения нам и следует смотреть на проблему. Экспозиция не сводится к девизу «иди и сделай» слишком много людей попадали в эту ловушку, ошибочно веря, что им поможет столь примитивный способ. Экспозиция — исключительно мощный арсенал в борьбе с тревожностью, но надо знать, какие шаги стоит, а какие не стоит делать. Помню, как я, борясь с тревожностью, принуждал себя воссоздавать пугающие ситуации, но тревога и не думала уходить. Оглядываясь назад, Я понимаю, что использовал любые поводы, чтобы поскорее выбраться из этих ситуаций. Считал минуты до того момента, когда можно смыться, и всегда заранее составлял план побега, будь то буквальное бегство или эмоциональное при помощи алкоголя, вспоминает Джош. Четкое понимание цели экспозиции, подкрепленное знаниями и уверенностью в собственной безопасности, залог реальных перемен. Мы запускаем процесс перепрограммирования мозга. Постепенно вы станете замечать, что тревожные чувства ослабевают. Наша задача, зная о предстоящем дискомфорте, добровольно и осознанно оказаться в том месте, где мы испытываем тревожность и терпеливо принять все свои мысли, чувства и ощущения. Как только мы усвоим, что ничего плохого не происходит, и мы, и Амигдала поймем, что сама по себе тревожность – не представляет опасности. Вторичный страх. Экспозиция эффективна по двум причинам. Во-первых, она отключает амигдалу в тех ситуациях, когда та нам не нужна. Во-вторых, мы неосознанно побеждаем фобию. Фобия в данном случае — это страх перед нашей собственной тревожной реакцией, так называемый «вторичный страх». Страх может испытывать любой человек — Это здоровая и необходимая реакция нашего организма, но вторичный страх развивается только у людей с повышенной тревожностью. Вот типичные примеры вторичного страха. Почему мне так тревожно? Что это значит? Я паникую, потому что не понимаю, из-за чего у меня паника. Я избегаю делать что-либо, потому что боюсь спровоцировать приступ тревоги. Надеюсь, сегодня панической атаки не случится. Это ощущение — первый признак тревожности, да? Надеюсь, у меня не повысится давление. Просыпаясь, я всегда проверяю, не нахожусь ли в тревожном состоянии. Я просто хочу снова стать нормальным человеком. Движущей силой выздоровления должно стать переосмысление наших отношений собственным страхом. Одним людям страх разрушает жизнь, а другим, наоборот, его не хватает. Вспомним тех... Кто любит фильмы ужасов или квесты, выберись из комнаты. Некоторые намеренно провоцируют опасные переживания, от которых кайфуют. В быту таких людей называют адреналиновыми наркоманами. Они прыгают с тарзанки и выстраиваются в очередь, чтобы прокатиться вниз головой на американских горках. Почему у них складываются позитивные отношения с тревожной реакцией? Потому что они убеждены в собственной безопасности. Экспозиция тоже построена на фундаменте безопасности. Она не только отключает тревожность в долгосрочной перспективе, но и побуждает нас бросить вызов страху, фобии, паники в момент их появления. Чем чаще мы практикуем эту технику, тем легче она нам дается. Главное следить за тем, как именно мы ее применяем. Безопасное поведение на всякий случай В технике экспозиции самое сложное — преодолеть собственное безопасное поведение. Нам кажется разумным не посещать места, вызывающие у нас приступы паники. На короткое время такое поведение действительно снижает уровень тревожности, но в долгосрочной перспективе оно лишь усугубляет проблему. Почему так происходит? Безопасное поведение мешает нам взглянуть страху в глаза и признать его. Оно укрепляет нас в мысли, я обязан придерживаться такого образа жизни, чтобы быть в безопасности. Мы своими руками усиливаем собственный страх и добровольно подчиняемся ему. Мы действуем, исходя из убеждения, что предотвращаем потенциальную катастрофу. Вот типичные модели безопасного поведения, которые можно описать фразой «на всякий случай». Я прогуляюсь, но не стану далеко уходить от дома на случай паники. Я пойду на собрание, но сяду возле двери, чтобы в случае необходимости сбежать. Я схожу на вечеринку, но на всякий случай буду держаться поближе к партнеру. Я поеду в отпуск, но обязательно возьму с собой аптечку и заранее изучу близлежащие больницы. Стоит у меня появиться новому симптому, я тут же ищу его в интернете. Я хожу на работу пешком, потому что в транспорте чувствую себя в ловушке. Я не выезжаю на оживленные автотрассы, потому что могу запаниковать за рулем. Со мной рядом обязательно должен быть надежный человек на случай возникновения тревоги. Если вам знакомы какие-либо из этих утверждений, знайте, это ваше безопасное поведение. Оно бывает двух типов. Первый. Полное избегание. В этом случае мы категорически избегаем тех или иных действий из страха потерять контроль. Полное избегание свойственно людям, которым трудно выйти из дома, отправиться в путешествие посещать новые места, знакомиться с новыми людьми и менять профессию. Наш мозг считает, что избегание – это максимально безопасное поведение. Встревоженный разум стремится к стопроцентной гарантии, что пугающая нас катастрофа не произойдет например страх а если в самолете со мной случится приступ паники можно вылечить в кавычках с помощью что ж паники не будет если я никуда не полечу необходимо запомнить что режим бей или беги преследует одну единственную цель избежать всего что нам угрожает и это нормально но при неадекватной тревожности модель безопасного поведения как ответ на маловероятные предположения а если лишь сбивает наш мозг с толку и закрепляет неправильную реакцию. Выздоровление начинается с преодоления этого типа избегания. Второй Частичное избегание. Это весьма коварная версия безопасного поведения. Вы, когда-нибудь набравшись мужества, заставляли себя сделать то, чего раньше избегали. Это не помогло побороть страх, так ведь? И тогда вы создали себе особые условия для достижения эмоционального комфорта. Поверьте, этот комфорт ложный. Вот как это бывает. Я выйду на улицу, но обязательно возьму с собой воду и лекарства. Это предметы первой необходимости. Я пойду в кино, но сяду с краю. Я была на вечеринке, но все время держалась поближе к двери. Я высидел все собрание, но постоянно смотрел на часы и хотел, чтобы оно поскорее закончилось. Я ехал по трассе, но на небольшой скорости. Я взобрался на гору, но только благодаря тому, что был вместе с женой. Мне удалось купить продукты, но, к счастью, у меня был смартфон на случай чрезвычайной ситуации. Я поехала в отпуск, но успокаивала себя тем, что каждый прожитый день приближает мое возвращение домой. Мы сами поступали так многие годы. Стиснув зубы, мы держали себя в руках, но только лишь благодаря надежде, что скоро мы вновь окажемся в безопасном месте. Мы все неправильно понимали. Истинная цель экспозиции — убедить вас, что не надо бояться тревожности. Задумайтесь, будет ли результат, если мы окружаем себя безопасными предметами, надежными людьми или ждем, не дождемся, когда все закончится. Мозг усваивает лишь факт, что мы выжили, поскольку выбрались из состояния тревожности как можно скорее. В основе наших действий по-прежнему лежал страх, поэтому мозг продолжал считать, что чего-то следует опасаться. Мы придумали себе ложный защитный механизм и стали зависимы от него. Мы благодарили безопасное поведение, которое помогает нам избежать тревоги. Но так мы только закрепляли уверенность, что не сможем справиться без средств защиты. Спросите себя, что лучше – разорвать зависимость, посмотрев страху в глаза, или продолжить цепляться за безопасное поведение. Постепенные шаги и резкое погружение. Для преодоления тревожности используют два подхода – постепенный и резкий. Мы обычно рекомендуем постепенный подход – потому что он включает маленькие шаги и посильные цели. Если, к примеру, вам некомфортно находиться в торговом центре, попробуйте для начала зайти туда всего на 5 минут. При каждой следующей попытке увеличивайте продолжительность пребывания. Так вы медленно приучите амигдалу к безопасности торгового центра. Такой подход рекомендован большинству клиентов. Начинать надо с наименьших раздражителей и постепенно переходить к наиболее пугающим. Мы советуем вам составить список страхов, распределив их по уровням, от низшего к высшему. Психотерапевты называют такой список «иерархией страхов». Возможен и противоположный вариант – резкое погружение, при котором терапия начинается с преодоления самых сильных страхов. С научной точки зрения оба метода считаются одинаково эффективными но клиенты отдают предпочтение пошаговой экспозиции и соображении личного комфорта. Но если у вас мощная мотивация, дерзайте, пробуйте, паникуйте, погружайтесь в пучины адреналина, только всегда держите в голове, что вам ничего не угрожает. Чувства будут наколены, но утихнут относительно быстро. Резкий тип экспозиции позволяет быстрее решить проблему, но не все готовы к его ошарашивающему и подавляющему действию. Поэтапная экспозиция, напротив, подходит всем. Типы экспозиции в терапии. Естественная и воображаемая. Естественная экспозиция – это реальное воссоздание ситуации, которые вызывает у вас тревожность. Иногда такой тип терапии невозможен, когда клиенты, например, пережили сексуальное насилие или страдают посттравматическим расстройством после участия в боевых действиях. Такие обстоятельства не могут быть воспроизведены по очевидным причинам. Тогда на помощь приходит воображаемая экспозиция. Клиенту предлагается живо представить и описать свои чувства, мысли, образы и звуки, используя формулировки «в настоящем времени». Эту работу лучше проводить вместе с квалифицированным психотерапевтом. Кстати, в наше технократическое время – Уже существует терапия виртуальной реальности. Клиентов погружают в цифровой мир, где они имеют возможность противостоять любым своим страхам. Предварительные результаты свидетельствуют об эффективности этого способа. Внутреннее и внешнее. Экспозиционная терапия может быть направлена на внутренние и внешние факторы. К внешним факторам можно отнести, например, высоту или змей. Их часто боятся. Однако многие тревоги имеют внутренний характер. К примеру, если вас пугает учащенное сердцебиение, мы рекомендуем вам бег на месте, чтобы вы привыкли к повышенному пульсу и могли спокойно воспринимать его во время следующего приступа паники. Если вы страдаете от общего тревожного расстройства, вас могут попросить намеренно вызвать тревожные мысли. При посттравматическом стрессе Клиент раз за разом прокручивает воспоминания, а человек с компульсивным расстройством целенаправленно стимулирует навязчивые идеи. Раньше экспозиционная терапия чередовала техники расслабления и воздействия, но многочисленные исследования показали, что результаты дает только воздействие. Многие годы тревожным людям советовали больше отдыхать, но теперь мы знаем, что это не поможет. Релаксация не устраняет причину паники. Паническая атака возникает не из-за физических симптомов, а из-за страха перед ними. Дин преодолел паническое расстройство с помощью терапии резкого погружения. Панические атаки возникали у него в торговых центрах. Он сознательно провоцировал паническую реакцию. Вместо того, чтобы убежать при первых признаках тревоги, Дин долго ходил по магазинам, ощущая нарастающую панику. Было ли ему страшно? Не то слово. Однако с каждым разом он все отчетливо и видел, что уровень тревоги снижается, а продолжительность приступа уменьшается. Со временем он переучил мозг и доказал ему, что торговый центр не представляет опасности. И никогда не был опасен. Торговый центр стал триггером только потому, что здесь произошла первая паническая атака Дина, и его мозг моментально связал магазины со страхом. Раньше Дин мог часами нервничать перед походом в торговый центр. Одна только мысль о шопинге вызывала тревожную реакцию. На пути к центру у него потели ладони, а сердце начинало бешено стучать еще до того, как он переступал порог. Эта тревога ожидания ослабевала по мере того, как он тренировался и становился все более уверенным. «Если вы нервничаете дома...» Давайте рассмотрим, что делать, когда тревожность накрывает нас дома, на работе или в других знакомых местах. Тревожное состояние может возникнуть, когда мы занимаемся обычными делами, готовим ужин, принимаем ванну или смотрим телевизор. В этом случае тоже возможно практиковать экспозицию, причем достаточно успешно. Тревога, развивающаяся дома, обычно преобладает у тех, кто страдает генерализованным тревожным расстройством, ГТР, и паническим расстройством. В любом случае, это типичное явление, поддающееся терапии. Экспозиция в домашних условиях предполагает, что даже если мы ощутили тревогу, мы должны продолжить заниматься тем, чем планировали. Давайте повторим. Домашняя экспозиция — это наше проживание тревожности, при котором мы продолжаем заниматься привычными делами. Мы подчеркиваем этот момент — потому что многие, столкнувшись дома с тревожностью, бросают все дела и начинают анализировать свое состояние, гуглить симптомы и сопротивляться собственным ощущениям. Все эти действия подсказывают о амигдали, что чувство тревоги — это повод для беспокойства, и следует принять меры. Так мы попадаем в замкнутый круг — мысль, чувство, поведение. Применяя метод экспозиции, мы говорим себе «Да, я нервничаю», Но это шанс показать мозгу, что я все еще главный. Я продолжу заниматься привычными делами, несмотря на тревогу. Тревога не нарушит мои планы. Я просто разрешаю ей присутствовать не более. Так мы временно признаем тревогу, но концентрируемся не на ней, а на поведении. Если мы переосмыслим тревогу, то встанем на правильный путь и на финише сможем отключить реакцию на угрозу. Эту тему мы подробно обсудим следующей главе. «Если у вас пока не получается игнорировать тревожность, воспользуйтесь советом Дина». Как использовать экспозиционную терапию, если мы постоянно тревожимся даже дома и на работе? В таких ситуациях применяют письменную экспозицию. Надо записать все свои иррациональные мысли и страхи и оценить, какова вероятность, что они сбудутся. Перенеся мысль из сознания на лист бумаги, то есть из внутреннего мира во внешний, вы снизите уровень тревожности. Кроме того, пользу принесет простая констатация, что вы нервничаете и что некоторое время вам будет немного не по себе. «Скажите, да, я испытываю тревогу, но это не навсегда. Она уже была у меня в прошлом и исчезла. Она случится и в будущем, и тоже пройдет», — говорит Дин. В формате беседы Дин. Экспозиционная терапия оказалась для меня самой эффективной. Я использовал ее как самопомощь. Итак, мы знаем, что она бывает двух видов — постепенная и резкая. Я предпочитал вторую. Джош. Уф. Дин, да, знаю. Джош, мне ближе постепенный подход, но ты молодец. Дин. Статистика показывает, что большинство людей, как и ты, предпочитают поэтапную терапию. Но это просто разные способы одного процесса, так что результаты окажутся одинаковыми. Я думаю, это индивидуальный выбор. Лично я выбрал резкое погружение и как будто забросил себя в эпицентр землетрясения. Я знал, что буду паниковать в торговом центре. И что предпринял? Немедленно отправился туда и заставил себя зайти в отдел с носками, хотя мне и не нужны были новые носки. Я осознанно позволил тревоге завладеть мною. Я должен был прочувствовать все, что она с собой принесла. «Джош, тебе это легко далось?» «Дин, нет, вовсе нет. Первый раз было страшно даже подъехать к торговому центру. Я не смог заставить себя выйти из машины и зайти внутрь. Хотя я заранее настраивался и, сидя в машине, уговаривал себя сделать первый шаг. Помню, как по пути домой думал, что это катастрофы, и мне никогда не преодолеть паническое расстройство. Уверен, ты не раз слышал подобные рассказы, да, наверное, ты и сам порой чувствовал себя в ловушке». Это ужасно, когда не веришь в свет в конце тоннеля. Ты чувствуешь себя дико одиноким, а твой мозг словно делает вывод «Да, я такой, и именно так мне придется жить». Тем не менее, я продолжал терапию, не отступал и со временем стал замечать, как ослабевает тревожные реакции. Я постепенно свыкся с неприятным чувством, если понимаешь, о чем я. Джош, понимаю, это здорово, а я действовал по чуть-чуть, шаг за шагом. Иногда все проходило гладко, иногда ничего не получалось. Я все время прислушивался к своим ощущениям и анализировал, готов ли я перейти к следующему этапу или нет. Оба метода одинаково эффективны, поэтому я говорю к клиентам, вы вольны выбрать один из двух маршрутов, но в любом случае достигнете пункта назначения. Лично я поначалу слишком часто цеплялся за какие-то отговорки и возвращался к безопасному поведению. И меня все это бесило. А потом я подумал. Знаешь что, Джош, обратись-ка ты к психотерапевту. И мой психотерапевт разложил все по полочкам. Так, смотри, что происходит. Тебе надо попробовать еще раз, но забудь на короткое время свои безопасные привычки. Даже в неудачах можно найти позитивный момент. Дин, уверен, ты видел в социальных сетях все эти бесполезные советы о безопасном поведении. Не знаю, как ты, а я считаю, что они приносят больше вреда, чем пользы хотя в конкретной ситуации помогают снизить тревожность здесь и сейчас. Но не думаю, что это панацея для тревожного расстройства в целом. В долгосрочной перспективе от них мало толка, так ведь? Джош, ты прав. Не надо бегать от своих страхов. Я, например, ужасно боялся головокружения, поэтому намеренно его провоцировал, чтобы привыкнуть к нему». Это похоже на занятия спортом. Сначала ты не можешь отжаться и пару раз, но упорно тренируешься, и через несколько месяцев с легкостью отжимаешься десятки раз. Я точно так же тренировался выносить тревогу. Дин, ты кому-нибудь рекомендовал такой подход? Джош, много раз. Дин, и как? Есть результат. Джош, а то. Я маршировал с клиентами вверх-вниз по лестнице, добиваясь, чтобы участился пульс. Дин, занятное зрелище. Джош, ну, то есть советовал, а не по-настоящему маршировал. Хотя, наверное, мне стоило бы присоединиться. Смеется.